Мне же хотелось сделать фигуру Карандышева стереоскопичной, выпуклой, объемной. Я не хотел показать Карандышева гадким ничтожеством. Этот путь я отверг сразу. Я предложил роль Андрею Мягкову, актеру привлекательному, в котором одновременно сосуществует как положительные, так и отрицательные обаяния. Керендышеве хотелось выявить натуру противоречивую. В нем, наряду с презрением к миллионщикам и их богатству живут мучительная зависть, к сталстосумым, неодолимое желание подражать им, быть с хозяевами жизни на равных. Да он любит Ларис. На к этому примешиваются, а может даже и преобладают, произведённые самолюбие, амбициозность, ощущение собственной неполноценности. Да карандышев, конечно, маленький человек, но он не из тех разночинцев, которые пополняли ряды демократов. Он либеральный фразер, болтунный завистник. Будь у него большие средства, он стал бы, может быть, еще более жестоким, нежели Кнуров и его живатов. И вместе с тем он должен быть и в меру симпатичным. Видя Лариса поначалу не испытывает к нему ни вращения, ни презрения. Она просто его не любит, и лишь поэтому черства и холодна с ним. Карандышев для Ларисы не хуже и не лучше любого другого. Её не ужасает перспектива замужества именно с Карандышевым. Если не парата, то тогда все равно кто. На замечание матери что в деревне жених ей покажется хорош, Лариса без всякого подтекста отвечает. Да он и здесь хорош. Я в нем не замечаю ничего дурного. Хотелось показать карандаш счастливым в период жениховства. Он мил, способен на нежность, деликатность чувств, на щедрость, которой у ему не по карману. Но вместе с тем он занощёвый, ревнивый, истязающий себя и Ларису тиран, человек едва ли способный на великодушие и прощение, зритель обязан понимать, что ждет Ларису в ее браке с Карандишем. И тем не менее, Юлия Капитоновича должно быть жалко, когда бездушный высокомерный Паратов, Кнуров и Выживатов спаивают его с помощью Робинзона, а потом уводят со свадебного обеда его невесту. Карандышеву нанесено чудовищное оскорбление. И здесь надо было вызвать сострадание героев. Да он мелок, ничтожен, смешон в своих претензиях, но разве людей казнят за то, что они смешны. Мне кажется, по пронзительности чувств, по внутреннему смятению, по бурным, подавленным внутри себя страстям, карандыш Островского приближается к персонажам Достоевского. Наконец настала очередь порассуждать о Ларисе. Образ героини в описан так, что дает свободу для самых различных прочтений ее характера. Да, конечно, симпатии Островского принадлежат Ларисе. Но это не мешает безжалостному глазу автора не только показать приятные стороны ее натуры, но и обнажить свойства, прямо скажем, не украшающий нрав героини. Одни исследователи творчества Островского воспринимают Ларису как существо романтическое, глубокое, поэтическое, как возвышенную душу, несовместимы с этим грешным, грязным миром. Современная же Островскому критика поняла Ларису как сентиментальную мещанку, которая не в силах разглядеть дешевый блеск провинциального ловиласе парадали. Некоторые исследователи указывают на чёрствость Ларисы, на ее эгоизм, во всяком случае, на отсутствие чуткости. И действительно, Её обращение с карандышевым образец душевной бестактности. Иные толкователи склонны упрекать героиню Островского в том, что она ничуть не уступает в торгашеских устремлениях окружающему ее миру промышленников и купцов.